Хотел бы я знать, чем все это кончится. С некоторой томительностью подумал Виктор. Смутную надежду, впрочем, подавало намерение Макрица явиться в полицию. Обнаглел Мокрец нынешний, изнахалился. Но штраф, во всяком случае, с меня сдерут, этого не миновать. Чтобы полиции до да потеряла случай содрать с человека штраф. А плевать я хотел, все равно придется уносить отсюда ноги. Все хорошо. По крайней мере, душу отвел».